Глава 1. Полгода назад. Так, подъезжаем. Игорь Маланин сбавил давление на педаль газа, замедляя ход машины. Впереди полосатая планка шлакбаума закрывала дорогу, и солдаты поста, сжимая автоматы, ждали, глядя на подъезжающий грузовичок. Машина корпорации Здоровье всегда была видна издалека из-за белой окраски кузова и ярких логотипов. Павел Подлесный оглянулся на своих людей, сидевших на заднем сиденье. "Ну что, морально готовы?" спросил он. "Павел, ну чего ты в первый раз как будто?" засмеялись те. "Ты сам-то как? На полевой работе сколько не был?" "Долго," Подлесный ответив, засмеялся. "И правда, чёрт его дёрнул самому выехать на эту операцию. Последний раз он так выходил из кабинета лет 6 назад, когда заканчивали арабо-европейский конфликт." Но навыки вроде за это время не пропил. А их сегодняшнее дело Павел доверить никому не мог. Он был уверен в своих людях, ведь лично сам их подбирал. Но это не тот случай, когда можно послать других на грязную работу. Он должен сам все сделать и посмотреть на результат. Негр в пятнистой форме вышел вперед, подняв руку с жестом требованием остановки. Наблюдал, как белый грузовик с уже замолчавшим двигателем медленно докатился до шлагбаума. Запрещено, сразу рявкнул негр на английском, вставая на подножку машины и почти просовывая голову и автомат в салон. Эй, эй, тихо, тихо. Игорь поднял руки, глядя на оружие. Павел тоже. Разгорачивайтесь, приказал негр. Подлесный замахал поднятыми руками. Не можем, не можем, у нас разрешение, вот. Он сунул пограничнику в лицо бумагу. Тот, правда, забрал её, вылез из машины, пошёл к своей будке. Деревянное строение довольно большое, размещалось в стороне от шлагбаума. В открытой двери было видно тумбу, на которой лежало несколько телефонов. "Чугунки", усмехнулся Павел, оглядывая пограничников. Некоторые совсем чёрные, как уголь, всего 6 человек. Старший офицер, мегер, что забрал документ, позвонил по телефону, поговорил с кем-то минуты 3 и, получив какие-то указания, направился обратно к машине. Но «Готовимся», — сказал подлесный. «Сейчас их будут выгонять». Негр снова залез головой и автоматом в салон. «Уезжайте!» Он швырнул бумагу на колени Игорю. «А кто сказал-то?» Возмущенно спросил Павел и толкнул дверцу. Люди с автоматами пошли навстречу в ту же секунду, как он это сделал. Но подлесный быстро выпрыгнул из салона грузовичка и зашагал вокруг машины, чтобы лицом к лицу поговорить со старшим. тот тоже направился к белому. Игорь немедленно повторил ход, вышел из машины, и остальные члены команды сразу покинули автомобиль. Им нужно было войти в пространство для действий. Пограничники окружили не сговорчивых белых, недвусмысленно вскинув оружие. В таких случаях обычно никто долго не разговаривал, стреляли сразу. Конкретно этих белых пока спасало только то, что они из корпорации. А правительство Руанды установило законом, что их трогать запрещено. Но как запрещено? Если очень хочется, то можно. У нас есть разрешение. Павел уверенно шагнул к старшему пограничнику. Нас ждут там. Никто тебя не ждёт, парировал тот. Ваших там больше нет. Это верно. Фельдшерские пункты корпорации, размещённые на линии вооружённого соприкосновения в километре от этого поста, Именно вчера со словами мы случайно ошиблись с координатами, разнесли с вертолётов люди из частной военной компании Outcore, представляющей интересы ЦРУ в данном регионе. Подлесному позвонили в ту ночь. После обстрела оперативники сразу вывезли раненых врачей, но боксы и оборудование осталось. Это был отличный повод снова пройти на территорию, но вот пока упёрлись в стенку. У меня приказ Негерн не поддавался ни в какую. Не пускать никого, особенно вас. Имелось в виду сотрудников корпорации Здоровье. Приказ явно исходил не от официального начальства. Это что значит? Павел сложил руки на груди. Ты соглашение о помощи читал? Мы вам помогаем. Твой президент разрешил нам оказывать медпомощь вашим раненым. Подлесный сильно ткнул негра пальцем в грудь, от чего тот, конечно, завёлся, и немедленно последовал удар. Негр вогнал кулак в щеку наглого белого. Павел отшатнулся, припал на колено. Эй-эй-эй! Игорь и остальные побежали было на помощь, но пограничники быстро распихали белых прикладами. Люди подняли руки, замерли под дулами автоматов. Подлесный помотарился, встал. И что? побил он терпение военных. Старший офицер окончательно вышел из себя от наглости Белого, схватил Павла за грудки. Там война. Да может не будет, отшутился подлесный. Завтра будут стрелять, шипел негр ему в лицо. Ничего там не останется, и тебя не будет, если туда поедешь. Ты понимаешь? Поэтому никому нельзя ехать. Тут пограничник был прав. Перемирие заканчивается завтра в 10:00 утра. 17 часов осталось, чтобы успеть сделать всё. Павел взглянул на часы. Если разведданные у них точные, то максимум ещё пару минут надо поскандалить, и подъедут нужные им люди. На дороге впереди как раз раздался шум двигателей, из-за поворота выехал американский хаммер и подкатил к посту. Из машины вышло четверо, все в чёрной форме наёмников компании Outcore. Что у вас здесь? Идущий в первом специальной агентце Руджек Данта окинул взглядом ситуацию. Ради неё и поехали, когда с поста доложили, что белый грузовичок корпорации Здоровье стоит у шлагбаума. У Данты была чёткая задача близко не допускать сотрудников этой организации до линии разграничения, при любой необходимости ликвидировать. И это последнее распоряжение было дано в своём однозначном толковании. Корпорация Здоровье имела слишком дурную репутацию. Довольно часто появление её сотрудников совпадало с необычным поведением людей и ничем не объяснимой потерей памяти. Именно поэтому, чтобы не допустить неожиданных сюрпризов, все ФАПы корпорации в зоне конфликта было решено уничтожить. Что и сделали. И шагая сейчас к сотрудникам корпорации, Джек уже примерно прикинул, где удобнее всего сжечь их машину, чтобы потом сказать, что их здесь не было. Подойдя, он опёрся локтями на шлагбаум, с интересом оглядывая четверых сотрудников. Загорелые, крепкие парни, одетые как туристы, в ярких летних рубашках. Все довольно молодые, по 35 лет примерно. Один немного постарше, лет 38, но выглядел очень молодо. Телосложение худое, брюнет. Это Данте оглядел пар лесного, как и тот его. Видел уже много раз на фотографиях, сделанных разведслужбой корпорации. Они отслеживали сотрудников спецслужб, с которыми приходилось работать в разных регионах. Вот и вживую пришлось встретиться со специальным агентом Джеком Данте. 42 года, брюнет с тонкими чертами лица. Восточноафриканское бюро ЦРУ, координатор конфликта Руанда-Бурунди. Павел усмехнулся, перешёл на родной для агента английский и сказал: "Господа, прекрасно, что вы здесь. У нас есть разрешение от правительства Руанды на проезд в зону боевых действий". Джек стоял, внимательно изучая каждое лицо. "Зачем вам туда?" спросил он. "Не ваше дело", резко ответил Подлесный. "Но раз уж спросил, там нашего оборудования на миллионы ваших долларов. Можно нам его забрать?" Нельзя, чётко ответил Данте. Ты старший. Ага, кивнул Павел. Документ. Подлесный вынул из кармана удостоверение сотрудника корпорации, показал. Павел Джека кивнул взглядом документ, назвал его по имени. Слушай меня. Бери своих клоунов, садитесь в машину и валите отсюда. Данте насмешливо взялся за воротничок рубашки Подлесного. В зоне боевых действий до самого завтра, до 10 часов никого из вас не будет. Павел аккуратно взял руку спец агента, снял с воротничка своей рубашки и также приятно улыбаясь, как он подхватил его речь. Скажи своим обезьянам, чтобы открыли нам шлакбаум, и мы поедем честно выполнять свою работу, потому что завтра, когда ты с раненыцей рушник и твои поганые боевики твоей подставной конторы начнут стрелять на линии разграничения, чтобы спровоцировать начало полномасштабной бойни, лицо Данте заметно вытянулось. Выражение неприятного удивления ему скрыть не удалось. То я и мои люди будем собирать там раненых и убитых, чтобы оказать им медицинскую помощь, закончил мысль подлесный в том с раном от ду, который вы завтра устроите. Павел отпустил руку цеерушника. Тот ещё секунду стоял с явным интересом на лице, думал, оценивал. Вот это уже было интересно. Помимо осведомлённости о планах управления на завтра, наглость этого сотрудника корпорации зашкаливала. Данте внимательно смотрел в лицо подлесного, понимая, что этот человек ему знаком. А значит, он мог видеть его среди фотографий сотрудников корпорации, отмеченных управлением за особые заслуги. "Ты кто?" наконец спокойно произнёс Джек. "Я тебе сказал, не твоё дело, разве нет?" Издевательская улыбка появилась у Павлене произвольно. Не терпел он этих сволочей. Всё, что он сейчас сказал, завтра пойдёт именно по такому сценарию. Перемирие заканчивается в 10. Войска в боевой готовности по обе стороны от линии разграничения. Но за этот месяц специалисты центров социализации, которых Подлесный лично отправлял в фельдшерские пункты зоны боевых действий, хорошо поработали. Охватили примерно по 35% от общего числа военных. Этого мало. Симбионту умереть творители завтра вырубят их, но остальные солдаты и офицеры откроют огонь. Именно поэтому они сейчас здесь. Подписание соглашения о продлении перемирия ожидается с минуты на минуту. Да, но господа из Outcorp Company Zero, вместе вот с этим замечательным человеком, который сейчас стоит напротив, спец агентом Джеком Данте, завтра сделают всё, чтобы начать активные боевые действия. Они работают напрямую с местными генералами, которых распоряжения сверху не остановят. Так что бойня всё-таки будет. Цейру поставляла в эту войну оружие на миллионы, аннулировать контракты оно точно не позволит. Это всего лишь деньги, бизнес. Подлесный не мог слышать это слово. Весь вопрос только в деньгах. Именно за это Павел испытывал презрение к спецслужбам, в общем-то ко всем тем, кто работал не касаясь никаких национальных интересов. Большая часть их работы перекачка и охрана капитала. За всю свою работу в корпорации Подлесный знал всего несколько человек, кто действительно работал на благо родины, по крайней мере, верил в это. Джек ещё секунду думал, потом кивнул своим: "Машину обыскать". Он ожидал чего-то подобного. Цейру фактически вывели из зоны все опорные точки корпорации, их фапы, откуда она могла бы вмешаться в запланированный конфликт. Так что, конечно, корпорация должна была что-то предпринять. Но всего 4 человека едут на одной машине на территорию, которая завтра будет зоной сплошного огня. Можно только посмеяться над версией, которую сейчас озвучил старший группы Павел. Завтра трупов будет пару тысяч. Четвëрём врачам там делать нечего, значит, что-то другое. У них какая-то своя задача, но они зря думают, что смогут её выполнить. И на каком основании? Игорь Маланин попытался было остановить идущих к мошенниче ауткоровцев, но один из них сразу ударил его в челюсти и отшвырнул с дороги прямо в борт грузовика. Игорь зажал рот, но кровь от того, что ему выбили зубы, всё равно потекла сквозь пальцы. Козов открыли, оглядели груз. Джек сам подошёл посмотреть. На железных полках стояли хорошо упакованные и прикреплённые пластиковые коробки с пакетами внутри. В каждом прозрачная жидкость Было ещё какое-то оборудование: мобильные насосы и автоматические распылители для жидкости. "Это что?" спросил Данте Павла, того, подвели к нему. "А на что похоже?" ответил подлесный глядя на Игоря. Тот сидел на корточках, так и сжимая рот. "Физраствор", ответил Павел на вопрос. Пакеты были промаркированы, все с наклейками и названиями, что непонятно. Данти снял одну коробку с полки, открыл, вынул пакет. "А ты что думаешь, химоружие?" засмеялся подлесный. "Ну, открой, открой." Джек усмехнулся. "Открою и заставлю тебя выпить." Павел хмыкнул, взял у него из рук пакет, оторвал верхушку, вылил жидкость себе на лицо и пару глотков сделал. Потом бросил пустой пакет обратно в кузов. "Ну что?" Данти сложил руки на груди, покачал головой. Господа, я вынужден вас задержать до выяснения всех обстоятельств. Это каких? Подлесный едва сдержал смех. А если мы не захотим задерживаться, что ты сделаешь? Перестреляешь нас тут? Спецоген спокойно вынул пистолет с набедренной кобуры и упёр ствол в лоб Павла. Именно, произнёс он. У тебя 15 секунд. Ты с беззубом садишься ко мне в машину. Остальные двое в кузов. Прокатимся. Поговорим о ваших корпоративных делах. Паш, внезапно позвал Игорь. Маланин встал, растирая кровь по лицу. Борлесный обернулся на его обращение, взглядом проверил местоположение своих людей. Пока тут все перемещались, парни заняли себе места для атаки. Игорь просто обратил внимание на то, что все готовы. Данта как раз опустил пистолет, думая, что смысл его слов всё-таки дошёл. Но Павел молниеносно ударил его в челюсть, едва опустилась рука, и не останавливаясь на этом, схватил за лицо, разворачивая головой в железный пол кузова. Удар об него вышиб сознание Джека мгновенно. Игорь вскочил одновременно с этим, выбивая зубы вместе с челюстью тому, кто ударил его самого. Человек потерял сознание на месте. Маланин вырвал из его кобуры оружие и пригнулся от автоматной очереди. Пограничники замешкались всего на секунду, но открыли огонь по сотрудникам корпорации. Ещё двое парней из команды Подлесного вырубили оставшихся цеерушников и также в первый миг пригнулись от пуль, потеряв секунду, чтобы взять оружие, но потом все трое ринулись не в сторону, как было ожидаемо, а прямо на пограничников. И держа пальцы на спусковом крючке, солдаты замерли, видя что-то совершенно нереальное. Окружённые вихрем капель собственной крови, Парни продолжали бежать. Пули рвали в клочья их одежду, кожу и плоть, но двигаясь в кровавом облаке, они словно демоны смерти подняли оружие. Точные выстрелы пробили локти и колени пограничников, повалив их на землю. А сотрудники корпорации, не останавливаясь в своём смертоносном движении, на ходу что-то вынули из карманов. Данти потерял сознание после удара затылком всего на пару секунд. Оскорил глаза, и хотя их ещё застилала дымка, Джек понял, что лежит на земле, а вокруг просто рвёт пространство стрельба, но она погремела и внезапно оборвалась. Данти перекатился на живот, выглянул из-за колеса и замер, увидев, что происходит. Увидел, как в мокрой будто облитой кровью одежде сотрудники корпорации обходят вопящих от боли раненых солдат, что-то накладывая им на лица. увидел и своих людей, тоже приходящих в себя после ударов, но никто из них ничего не успел, потому что Павел подходил к каждому и прикладывал что-то к лицу. Джек не понял, что это, распознал только само движение ладонь на лицо, но его люди через секунду падали и замирали, как и пограничники. Данти пополз назад, осторожно вынимая второй пистолет из скрытой кобуры на боку. Но Павел как раз обернулся к нему. Джек сделал рывок, немедленно вскочил на ноги и почти не целясь выстрелил в лоб сотруднику корпорации. А в следующую секунду замер. От удара пули голова человека, конечно, отклонилась в сторону, и фонтан крови подсказал, что пуля попала в цель, но Павел всё ещё стоял, схватился рукой за борт машины, а потом медленно обернулся с недовольным рычанием. В его голове Сбоку на лбу осталось входное отверстие от пули. Данте едва понимал, что видит. В глазах всё ещё стояла дымка, и сквозь неё казалось, что там, по краям дыры в черепе человека, копошатся живые красные черви, сверкая яркими бликами на поверхности своих скользких тел. Джек ринулся в джунгли. Первая и единственно верная сейчас реакция пришла рефлекторно. В долю секунды ему стало понятно, что сейчас он ничего не сделает, а если останется и попытается стрелять, то ему конец, как и его людям. «Павел», — один из парней подошел к шефу, — «догоняем, или никто ему не поверит?» «И времени нет». Подлесный взглянул на заляпанные кровью часы. «Остальных стерли?» «Да», — крикнул Маланин от шлагбаума. Он уже поднимал его. Эта деревяшка была без кнопки, так что вручную. Все солдаты и цеирушники крепко спали. Павел забрал из козова медицинские накладки, пластыри с составом для остановки крови и заживления. И пока Игорь отводил от дороги хаммер, подлесные со стальными наложили накладки на простреленные локти и колени солдат, а то люди кровью истекут. Ушло на это всего минут 10, и команда корпорации вернулась в салон своего грузовичка. Проехали наконец пост, опустили за собой шлагбаум и погнали дальше. к первой деревне, где размещались боевые части армии. Маланин достал салфетки из бардачка, одной рукой вытер кровь с дёсен, посмотрел на себя в зеркало, улыбнулся, чтобы посмотреть на новые зубы. Они уже выросли. Павел тоже вытер мокрое лицо. Оно по-прежнему оставалось влажным, потому что в пакете, который он на себя вылил, был, конечно, не физраствор. Этот состав долго не сох, оставался активным несколько часов. Но для подлесного это было не опасно. Зато парни смеялись. Ну вот, можно теперь Павлу Александровичу пройти по окопам и дело сделано. Нет, не успеем, отшутился тот. Значит так, распыляем по роцель по 5 л в каждой назначенной точке. Нам главное охватить всю линию разграничения, чтобы никто не заражённым не ушёл. И это надо сделать всего за, подлесный взглянул на часы. 16 часов. Игорь покачал головой, но притопил педаль и кивнул. Должны успеть. У Павла внезапно зазвонил телефон. Он ответил, услышал Марата. Павел Александрович, не отвлекаю? Нет, говори. У меня тут дня через 3 Тимуров побег наметил. Вы как? В выпускном экзамене участвуете? Успеете к нам? Дня через 3? Что так долго? Могу раньше их толкнуть, засмеялся Марат. Есть у меня тут способ. В принципе, они готовы. Давай раньше, согласился Полесский. Я тебе наберу, как освобожусь. Он отключил связь, убрал телефон. Ну что, вот и отлично. Новый сотрудник заканчивает профориентацию. В этот раз даже два потенциальных оперативника: Вячеслав Тимуров и Вадим Ласточкин. А с учётом того, как стала меняться ситуация, хорошие кадры это очень актуальный вопрос. Павел тяжело вздохнул. Рано или поздно такой период должен был наступить. Начиная создавать корпорацию 10 лет назад, они это знали. Так что времени действительно мало. Нужно ускориться во всех вопросах. Полгода спустя. Пассажирский Boeing Air France совершил посадку точно по графику. В здании аэропорта Джека Данте встречал сотрудник американского посольства, хотя по плану встреча не требовалась. Джек, пройдя паспортный контроль и выйдя в зал, увидел своё имя по легенде на табличке в руках у парня, стоявшего прямо в центре. Остальные члены команды ещё проходили паспортный контроль и должны были забрать багаж. Ждать их не нужно, все знают, что делать. Так что Джек направился к ожидающему его сотруднику посольства. "В чём дело?" спросил он вместо приветствия. "Всё в порядке", ответил парень. "Мистер Слейтер хочет вас видеть". Данте утвердительно кивнул парню. Поехали. Когда машина прибыла в посольство, Джек, прекрасно зная дорогу, пошёл в здание. Его пропустили на контрольно-пропускном пункте по удостоверению сотрудника, и он сразу поднялся в кабинет посла. Раймонд Слейтер, посол США в Либерии, по совместительству глава рабочей группы ЦРУ, встретил коллегу приветливым: "Спецагент Данте, проведение самостоятельной операции на моей территории? Серьёзно?" Это не моё решение. Джек сел в кресло напротив стола. Наши задания не связаны с вашей повседневной работой. Слейтер секунду сверлил Данте взглядом. И всё? Это вся информация для меня? Да. Раймонд показал недовольство крепким щелчком челюстей. Повседневной работой? Я боюсь, что связаны. Я подготовил для вас всё, что требовалось в вашем запросе: людей, оборудование, помещения, даже эту сраную медицинскую капсулу. И меня кое-что заинтересовало. Вы собрались работать в тренировочных лагерях, в моих тренировочных лагерях, в качестве моих инструкторов, без подчинения мне, а напрямую Канторе? Знаете, агент, мне никогда в жизни легенда так не резала глаза. Я хочу знать, что происходит. Джек всё-таки усмехнулся. Можно понять коллегу. Как ваши успехи здесь? спросил он. Вызвал этим окончательное раздражение Слейтера. Кажется, не очень, добавил Джек. Почти год нашего присутствия, а результат ноль. Урановая сделка вот-вот отойдёт России, и наши финансовые и политические потери здесь угробят ценные проценты валового дохода Соединённых Штатов. Раймонд недовольно пожевал челюстями, но глядя в серьёзные глаза Данти, понял, что никакой издёвки нет. Всё по делу. Хорошо, произнёс он. Дальше «Господин Атера Манно, к сожалению, больше слушает консультантов ФСБ, нежели нас», — покачал головой Джек. «Они его за это очень любят и оберегают. Так качественно, что в течение года никому из наших общих знакомых даже не удалось поздороваться с ним за руку. Господа из внешней разведки России невероятно темпераментны и ревнивы». Рэймонд наконец усмехнулся. «Это верно». Отравление рукопожатием было невероятно удобным методом решения вопросов с несговорчивыми политиками. Но президент Мано принял в свою охрану специалистов ФСБ сразу, как только встал вопрос о урановой сделке. И первое, что они сделали, это запретили президенту здороваться рукопожатием вообще. Интересы России в урановой сделке охранялись ФСБ со всей тщательностью. С момента открытия урановых месторождений на территории страны она попала под пристальное внимание всех ядерных держав. Так что ФСБ всё-таки умудрились пропихнуть своих советников в администрацию президента Мано, что определило сложности в работе ЦЭРУ. 3 месяца назад стало понятно, что урановая сделка, передача прав на разработку рудников однозначно готовится под Россию. Действовать нужно было быстро. «Свой человек в политической оппозиции, конечно, давно подготовлен, но чтобы выбить маной из президентского кресла, одних политических заявлений недостаточно. Слова о немедленном импичменте президенту должны опираться на свежую кровь. Межплеменные проблемы можно было поднять за месяц». Слейтер успел раскидать наемников по нескольким неспокойным районам, чтобы повырезали пару деревень и скинули с десяток бочек ядовитых отходов в местные реки, Очень помогла новая ЦС. Лихорадку нужно было только подтолкнуть. Отрагали нападения на пункты Красного Креста бандитскими группами, и на несколько месяцев отдалённые районы остались без медицинской и санитарной помощи. Эффект не заставил себя ждать. Указание на причины стольких проблем сформировали уже пропагандой. Свой политик из местной элиты начал делать правильные заявления. Президент Мано продал страну иностранным корпорациям, сливающим ядовитые отходы в реки, допустил деятельность разбойных группировок и так далее. Процесс пошёл. Волнения прокатились друг за другом по установленному графику, и когда в дело вступила армия, чтобы успокоить резню, осталось только запустить лагеря подготовки боевиков из местных. Сыграть на более легко. Правительство твоей страны не за тебя. Твои родные убиты или отравлены, но армия идёт лишь для того, чтобы зарыть в землю тебя и твоё возмущение. 3 месяца такой пропаганды и дело сделано. Страна на грани внутриполитического коллапса, но так было раньше. Такой сценарий начал морально устаревать в связи с появлением нового игрока всемирная корпорация здоровья. Эта организация уже порядком попившая крови всем разведкам ещё 10 лет назад во время арабо-европейской войны и в связи с конфликтом в Руанде и Бурунди, с большим энтузиазмом пришла в регион, официально на помощь своим коллегам Красному кресту. Мы уже второй раз подряд попадаем в довольно странную ситуацию, не находите? заметил Данте. Ремонд думал ещё секунду, потом покачал головой. Я бы сейчас вспомнил ваш провал в Руанде, но не буду. Знаю, что ещё болит. К тому же, это не только ваша неудача. Все тогда допустили ошибки. А я ещё 3 месяца назад предупреждал управление, что корпорация разворачивает здесь свою подпольную часть. И я говорил: "Будет сценарий Руанды. Мы можем снова не успеть понять, что нас ударило". Вот, видите? Джек не обиделся на напоминание, откинулся на спинку кресла, усмехнулся. Но на этот раз мы успеем. Есть несколько подарков для наших необычных друзей. Раймон с интересом наклонил голову. Я вас понял. Итак, агент, как я и сказал, я подготовил для вас всё и готов оказать любую помощь. Данто усмехнулся. Сейчас я вам помогаю, господин посол. Вопрос об урановой сделке остаётся открытым, как и о дружественном нам руководстве, но это ваша головная боль. Я здесь, чтобы наши усилия и инвестиции в силу демократического сопротивления не пропали зря. Джек сам смеялся, говоря эти слова. Волшебное покрывало, демократическое что-то, любая чушь. Мы постараемся сделать так, чтобы больше вам никто не помешал, добавил он. Слейтер кивнул. Постарайтесь быстрее. Из-за корпораций мы теряем результат инвестиций целыми отрядами. Ещё немного, и нам будет нечем поддержать нашего друга из оппозиции. Джек поднялся. Хорошего дня, мистер Слейтер. Покинув кабинет посла, Данте сразу направился к выходу из здания. Разговор с Реймондом не отнял много времени от срока выполнения задач. Джек был уверен, что его группа справится здесь за неделю. Полугодовая подготовка к этой операции не может не дать положительного результата. Удар по корпорации должен быть максимально быстрым и жёстким, таким же, каким привыкла бить она сама. Выйдя из здания, Данти сел в ожидавшую его машину такси. В салоне были только трое из его людей: Фрэнк Нолд, худой афроамериканец, уже переодевшийся в свободную одежду местных таксистов, и ещё двое чернокожих членов команды, расположившихся на заднем сиденье под видом пассажиров. Тэд приступил, спросил Джека, усаживаясь на место пассажиров впереди. "Да", утвердительно кивнул Фрэнк. Группы разъехались из аэропорта сразу по местам выполнения своих задач. Одна сегодня же должна добраться до тренировочного лагеря боевиков на Востоке, вторая занять подготовленную позицию в городе и развернуть лабораторию. Ориентировочно, первые и самые важные данные в этой операции должны поступить от первой команды через 3 дня. Если первый этап операции пройдёт удачно, то дальше определяться с оружием и можно приступать. Хорошо. Кивнул Данте и взглянул на своего водителя, однозначно попавшего в образ местного, усмехнулся. «Поехали!» «Да, сэр, босс!» — с четким акцентом выдал Фрэнк, показав все зубы в широкой улыбке. Машина покатилась по дороге от посольства. Спустя три дня. Полковник Саров Андрей Сергеевич шагал по коридору управления внешней разведки ФСБ на такой скорости, что два его аналитика почти бежали за ним. 3 дня, ругался Андрей. Тримть мать вашу, как сел этот грёбаный самолёт. А вы только выяснили, что в Манровию прибыла группа ЦРУ. Вы спали, курили мать вашу. Что вы делали? Я разгоню нахер весь ваш отдел. Андрей Сергеевич, проверяли 10 человек на одном самолёте. переубивал бы. Саров понимал, конечно, что выявить полный состав группы аж в 10 человек довольно сложно. Но как минимум одну личность они знали ещё с прошлого раза специальный агент Джек Данте. Остальные члены его команды абсолютно новые, нигде не замеченные лица, что и понятно, потому что в прошлой операции ЦРУ в Руанде его старая группа провалилась просто в позорном варианте. Андрей вошёл в приёмную генерала Бакурина, вырвал из рук своих аналитиков папки, послал их назад в отдел и направился к двери кабинета начальника управления. Олег Алексеевич вас ждёт, успела сказать секретарь, а Саров уже вошёл и плотно закрыл за собой дверь. Бакурин сидел у себя за столом. Вместе с ним полковник Лабутин из НИИ химбезопасности. Увидев Сарова, генерал гневно дрыгнул челюстями. Что, Андрей Сергеевич, не одницы и рушники работать разучились? Что имеем? Заров проглотил замечание, сел, ответил. По мнению аналитиков моей команды, в Либерии пытаются развернуть сценарий Руанды-Бурунди, с рядом усовершенствований. Да, не помешает, кивнул генерал. В прошлый раз наших американских коллег перекинули не только через колено, что известно. К основному составу американских коллег, повторил Андрей, занимательное наименование вражеской разведки. Присоединилось ещё 10 человек во главе с нашим старым знакомым Джеком Данте. Значит, тактика изменится. Посол Слейтер пока пытался применять стандартный план. Мы ожидали начала активных действий примерно 6 недель назад, но этого не случилось. Андрей всё-таки усмехнулся. Наша либерийская группа доложила, что корпорация Здоровье приступила к работе в столице, и всё как в прошлые разы, идёт потеря живой силы. Из движения сопротивления боевики выбывают сотнями, выбывают в направлении центров социализации. Как и в предшествующих случаях, все девственники, в отдельных случаях, мозг вычищен до состояния детского возраста. Мои люди говорят, что некоторым приходилось заново учить держать в руке ложку и разговаривать. Соров взглянул на Лобутина. Тот сидел, сложив руки на груди и хмуро сведя брови. Это вот его головная боль. промытые до детства люди. Лаборатории НИИ уже всем составом перешли только на выяснение этого вопроса. Олег Алексеевич, сжав губы, взглянул на большой экран на стене, где у него сейчас были открыты файлы по Либерии. Фотографии задействованных политиков, данные по армейским частям и бандформированиям. Известные сотрудники ЦРУ, работающие в регионе. Материалы по корпорации Здоровье тоже светились на экране. Фото и видео комплекса её зданий в городе, штаб-квартира элиты официальных лиц филиала в столице страны, Манровии. Андрей обернулся, задержался взглядом на одной фотографии, покачал головой. Олег Алексеевич, я предполагаю, что в Либерии готовится что-то действительно серьёзное. Предположение основано на присутствии вот этого человека. Он показал на фотографию. Павел Александрович Подлесный. Последние три года нигде особо не светился. Скромно выполнял работу директора филиала корпорации в Волгограде. Но это, видимо, в отпуске был. Потому что до Волгограда мы его заметили практически во всех особо тяжелых моментах арабо-европейского конфликта. «Напомните», — кивнул генерал, внимательно оглядывая лицо молодого человека на фотографии. «Ему тогда сколько было? Лет двадцать пять?» «Двадцать восемь», — ответил Царов. Десять лет назад, конечно, никто не обратил на него внимания. Цепочка событий, связанная с ним, стала открываться только сейчас. Андрей вставил флешку в разъем на столе, открыл файл с личным делом. «Личность реальная», — сказал он. «Никаких подделок, проверяли многократно. Родился в 97-м году, полная семья. Была сестра, военврач-лейтенант медицинской службы. Пропала без вести во время арабо-европейской войны». Закончил химико-биологический факультет МГУ в 2014-м. Уже на последнем курсе вместе с товарищами поехал работать на станцию «Восток-1» к профессору Лидову, у которого тогда был перспективный исследовательский проект. Открыли новое озеро на глубине 5000 метров подо льдом Антарктики. Станция «Восток-1» успешно работала два года до странного инцидента и закрытия в 2019-м. Странного? Заинтересованно спросил Лабутин. Это не тот случай, когда там все с ума сошли. Ага, Саров кивнул. Но не все. Подлесные и ещё несколько человек. Андрей нашёл файлы с личными делами у себя на флешке и отправил на экран. Вот эти ребята, например, биологи Токарева, два брата Антон и Виталий, и кое-кто ещё, они в норме. Всего семь непострадавших человек. И что интересно, все из молодёжи, молодые биологи и инженеры. По свидетельствам, все были дружны с Подлесным, такая его личная команда. А вот остальные, сам профессор и старшие сотрудники, вот у них одновременно у всех случились необъяснимые патологии головного мозга, если конкретно, острая шизофрения и устойчивая амнезия. Что-то это мне напоминает, покачал головой Бакурин. После закрытия станции Восток-1 Подлесный с товарищами вернулся домой, и они все исчезли с радаров. продолжал Соров. По опросу родственников куда-то уехали. Куда? Никто не знал. Их не было год. А через год наш Павел Подлесный заявился на приём генеральному директору компании Фармабот и получил работу в тот же день. А ещё через месяц после директор компании, не отмеченный в жизни альтруистическими побуждениями, неожиданно выдал Подлесному грант миллион долларов на создание лаборатории и для разработки лекарств от новых штаммов гриппа. Лаборатория работала прекрасно, компания заработала сотни миллионов, а потом от неё отпочковалась и наша уважаемая корпорация Здоровье. Тогда ещё не корпорация, а обычная частная фирма по оказанию медицинских услуг. Развивались они, конечно, стремительно, за год охватили все крупные города России, возглавили новую организацию в тот момент друзья подлесного А вот он сам так и остался на небольшой должности начальника отдела инновационных разработок. Это был как раз 2025-й. Исламские группировки провели масштабные террористические акты в своих странах и направили потоки беженцев в Европу. Под видом беженцев и самих себя. За полгода состоялся фактически полный разбойный захват территории. С введением Национальной гвардии и миротворцев началась полноценная война. Никто тогда не был готов к такому. Андрей вздохнул, покачал головой. Кроме корпорации Здоровье. Они единственные вошли со своими фапами в зону конфликта. Красный крест не решился отправлять врачей на смерть, а корпорация сама предложила помощь. И вот он, Соров так и смотрел на фотографию Подлесного. Вот он там был. Сопровождал группу врачей, которые первыми вошли на территорию боевиков. В тот момент даже мы были уверены, что никто не вернется. Все христиане, все белые, все поехали в обычной одежде, а исламисты не терпели даже шорт. Это для них голый мужик. Ноги обрезали пленным прямо по длине штанины, но Саров невольно усмехнулся, вспомнив те события, и продолжил. ФАП-корпорации неожиданно обосновался прямо в лагере боевиков. шок был у всех, а ещё через неделю лагерь в составе 120 человек сдался представителю штаба по урегулированию конфликта. Никто тогда ничего не понял. Дальше мы видели подлество в остальных подобных случаях, но только отмечали, потому что вступили в действие отвлекающие элементы. Соров открыл файлы старых новостных репортажей. На видео белые грузовики корпорации колоннами шли в города. И яркие транспаранты разворачивались над дорогами и зданиями. Получив чистую территорию, корпорация сразу разворачивала там лагеря социализации, собирала людей, продолжил Андрей. Местное население отдельно, боевиков отдельно, но работала со всеми. Очень стремилась попасть в военные части. Первыми их пустила Германия, и за ней сразу созрели на такое решение остальные. В общем, корпорация била во все барабаны. показывая себя и рекламируя со всех сторон. Саров покачал головой, вспоминая, что творилось тогда в Европе. Он сам был там 10 лет назад и такого света представления не видел ни раньше, ни потом. ФСБ отслеживала ключевые фигуры, кто руководит корпорацией, кто и с какой целью отдаёт приказы, но те, кто это делал, находились точно не сверху. Официальные руководители это те, кто всегда на виду, кто дает пресс-конференции, выступает с лекциями и докладами о священной миссии корпорации «Помочь миру исцелиться». Это весь совет директоров, медицинский совет с именитыми врачами. Все эти люди создали и до сих пор создают идеальное прикрытие. Директора в головном отделении в Москве и филиалах по всему миру и весь административный аппарат и врачебный корпус действительно занимаются делами юридического лица. Их функция получение прибыли от производства и продажи фармацевтических средств и от выполнения государственных контрактов по медицинскому и социальному обслуживанию населения. Полностью официальная открытая деятельность со всеми отчётами и налогами. Но реальные руководители это люди, о которых по-прежнему неизвестно никому и ничего. Абсолютно скрытые тёмные лошадки. Выяснить, кто они и в чём их настоящие мотивы, было мечтой всех разведслужб. Это помогло бы наконец наладить контакт с этим игроком, который до сих пор действовал самостоятельно, ни с кем не советуясь, не спрашивая разрешения. Пока приходилось только успевать за ним. Но сейчас, после нескольких лет наблюдения и анализа, Соров всё-таки свою ставку сделал. Я думаю, что Павел Подлесный может быть одним из реальных руководителей. Уверенно произнёс полковник. Он несколько лет не участвовал ни в каких операциях корпорации в зонах конфликтов. Там всегда другие лица. Но сейчас он в Либерии, снова во главе своей организации. И я не думаю, что это от него делать. И к тому же, их комплекс там. Андрей вывел фотографии на большой экран. Это полноценный военный объект, заметил он. Средства защиты рассчитаны на многодневный штурм. Если начнётся война, этот объект без сомнения выдержит всё. Это крепость, а крепость никогда не строится на пустом месте. Олег Алексеевич по-прежнему хмурился, внимательно оглядывая все открытые материалы, потом провёл параллель вопросом. Наши коллеги могли пройти по той же цепочке рассуждений и вычислить наконец тёмную лошадку. Андрей задумался, кивнул. Да, могли. Дант копает под корпорацию уже полгода, видимо, в связи с последними событиями и потерей группы в Руанде. Саров был в этом уверен. Полгода назад закончилась война между Руандой и Бурунди. Годы непримиримого кровопролития оборвались за пару месяцев работы корпорации. Руководители подписали мирное соглашение, и это был удар по ЦАРу в первую очередь, они провалили интересы своей страны в регионе. штаты потеряли доступ ко всему. А Джек Данте, осуществлявший координирование конфликта, мягко говоря, потерпел фиаско и потерял троих людей из своей команды. Их нашли живыми, но в прямом смысле слова стёртыми, с памятью как чистый лист, они даже имени своего не вспомнили. Так что сейчас Саров в некоторой степени понял Данте. Он лично знал спец агента, приходилось пересекаться по рабочим дорожкам, и похоже, в этот раз У Джека не просто миссия, а личная вендетта. Олег Алексеевич, я сам хочу поехать, обратился к генералу Соров. Хорошо знаю нашего коллегу и думаю, раз Дант прибыл, значит, у него есть новые данные. Нам корпорация пока открыто не мешала, а вот нашим коллегам практически пустила кровь. Так что его новая группа может иметь цели, не связанные с организацией госпереворота в стране. Над этим есть, кому там работать. Посол Слейтер уже оба локтя искусал, пытаясь обыграть нашу охрану президента Мано. Думаю, цель Данте Корпорации хочет реванш за Руанду. И он бы не решился на это, не будь у него чёткого плана. Бакуренко кивнул. Я сам хотел тебе предложить. Генерал откинулся на спинку кресла. Не должно быть так, чтобы наши коллеги знали больше, чем мы. Это вопрос времени, когда корпорация обнаглеет до той степени, что станет совсем бесконтрольной. И если это произойдёт, я хочу, чтобы мы были готовы прекратить их деятельность. А на данный момент у нас даже нет чёткого представления о том, как они это проворачивают. Соров невесело усмехнулся, согласно кивнул. Невероятный факт для любой разведки. Видишь противника, знаешь противника, понимаешь, что он делает, но помешать не можешь, потому что не представляешь, как он это делает. Как они заставили двух президентов сесть за стол переговоров, выкинуть из страны всех иностранных консультантов, кроме советников корпорации, которые там теперь просто на каждом шагу и начать приводить свои страны в порядок. А самое главное, как заставили тысячи людей бросить оружие. Андрей обратил внимание на квадратик одного видеофайла на экране. «Новостные кадры полугодовой давности запечатлели грандиозное событие. Люди бросают оружие. Прямо на линии разграничения. Стоят напротив друг друга и просто снимают с себя все. Патронташи, кобуры, бронежилеты, шлемы. Бросают все под ноги, а потом начинают петь». Вдоль границы с обеих сторон просто живой концерт на много часов. Как будто кто-то нажал кнопку счастья сразу у тысяч людей. Олег Алексеевич тоже обратил внимание на видео. Несколько секунд помолчали, наблюдая происходящее на экране. Страшно представить, Бакурин хмуро свёл брови. Вот так сидит наш спецагент и запоёт, как расцветали яблони и груши. Так, что из лаборатории по этому вопросу? Последнее относилось к Лабутину. Из наших подопытных ничего доброго достать не удалось, ответил тот. Никаких остатков химических средств и следов хирургического вмешательства. Единственное, что есть клеточная аномалия. И это, уточнил Соров, ничего особенного, покачал головой полковник. Разница в возраст клеток в одном организме. Объекту 40 лет, а клетки сердца, например, полугодового возраста, совсем новые. То есть что, орган заменён? спросил Андрей. Да, Лабутин пожал плечами. Но конкретно это обстоятельство имеет для нас несущественное значение. По контрактам с Руандой и Бурунди корпорация обязалась оказать медицинскую помощь раненым и пострадавшим. Надо сказать, сделали с блеском. Я работы такого качества по выращиванию и замене органов не видел никогда. Но главное для нас два вопроса. Что с памятью? Раз. И что с лимбической системой мозга? Это же было одним вопросом, нахмурился генерал. Уже нет, покачал головой Лабутин. Касательно второго есть предположение, что люди подверглись воздействию неизвестной бактерии или вируса, поражающего строго клетки мозга и его конкретные функции. В 70% случаев у исследованных субъектов выявлены специфические изменения в лобных долях. Давайте учтем, что в тот день на линии разграничения находилось примерно 16 тысяч человек. Из них примерно половина проходила через специалистов корпорации, то есть обращалась за помощью в их ФАПы или с ними работали люди из лагерей социализации. А вот остальные даже не проходили у них медосмотр – Но каким-то образом поражение мозга зафиксировано даже у тех солдат, кто никогда не был в контакте с медиками корпорации. Можно предположить, что заражение вирусом состоялось уже в своей среде, причём в очень короткий период, вернее будет сказать, в экстремально короткий, день или меньше. То есть имеем дело с биологическим оружием, сразу дал оценку Олег Алексеевич. Однозначно, кивнул Лабутин. И в Руанде, и Бурунди мы точно такого не видели. Они это не применяли. Стирание памяти это одно, а вот управление поведением человека так, чтобы при этом не было внешнего фактора, не психической обработки, не управляющего сигнала, вот это что-то совсем новое. Мы не знаем, как они это сделали. Андрей откинулся на спинку кресла. И того посредством противодействия ничего? Лабутин тяжело вздохнул. Если процедура стирания памяти или вирусная атака состоится в отношении сотрудников ФСБ, спасти их пока нечем. Есть над чем подумать, произнёс Олег Алексеевич. Ещё кое-что. Соров оставил самое интересное напоследок. Нашли информацию об одной из групп пациентов, полгода назад проходивших лечение в филиале корпорации. Я хочу привлечь одного из пациентов к участию в деле. Бакорин перевёл на полковника взгляд. Что за человек? Но Андрей цокнул языком. У него случайно выявили особенность при сканировании мозга на обычном медосмотре. Лабутин знал об этом. Полковники уже поговорили, так что кивнул. Поддерживаю. Можно будет копнуть поглубже вопрос относительно оперативников корпорации. Вот этот вопрос. Генерал провёл пальцами по рабочему полю интерактивного стола и щелкнул файлом, запустил. На экране пошла запись допроса одного из выживших американских солдат на базе ВВС США в Германии. Десятилетняя давность записи не лишала её актуальности, даже наоборот. Свидетельства того, о чём говорил солдат 10 лет назад, стали набираться буквально по капле, но с рюмку уже накапало, а этого достаточно, чтобы Федеральная служба безопасности заинтересовалась этим вопросом. Они нас спасли, хрипло говорил парень на экране. Я не знаю, как они сами выжили, но эти ребята, они были с нами, пока мы ждали наших. Они нашли всех выживших, никого не бросили. Парень говорил со своими офицерами разведки и не скрывал гнева, от которого заметно дёргались оба века. Пока вы там творили всё это дерьмо, эти русские парни вытаскивали нас из горящих машин. А где были вы, ублюдки? Вы сказали, не знаете, как они сами выжили. Почему? Офицер, ведущий допрос, не обратил внимания на эмоции парня. Я уже говорил! Гнев так конец заставил солдата орать на сотрудника ЦРУ. В их вагон прилетели гранаты, там металл разрывало как консервную банку, но эти парни выжили. Олег Алексеевич нажал стоп на этом кадре. Нам пока не удалось заполучить тело сотрудника корпорации для исследования. Покачал головой Лабутин. Но это и не помогло бы. Чтобы понять, чем они накачивают своих людей, нужен живой оперативник. Бакурин сжал губы в скептической улыбке. И в чём проблема, произнёс он. Не можете человека взять? С каких пор? Полковники переглянулись, и Соров усмехнулся. Ни в чём, товарищ генерал. Операция в Манровии позволит нам получить живого оперативника, если привлечь парня, о котором я говорил. Лобутин кивнул. И у нас есть экспериментальное средство для восстановления памяти. Нужен подходящий подопытный. Этот идеален. Но его привлечение к операции в Манровии не будет гуманным и законным, заметил Соров. Даёте добро? даю, подтвердил Бакурин. Но чтобы был результат, Андрей Сергеевич, да? Так точно, уверенно ответил Соров и всё-таки добавил. Если не возникнет случайных побочных реакций после процедуры, это твои проблемы. Мне нужен полный отчёт. Конечно, кивнул Андрей. Лагерь Красного Креста близ деревни Вонашара был небольшим. Всего пять палаток на шесть мест каждая. И уже забит ранеными под завязку. Лихорадка Цес началась в селениях вдоль реки за 2 недели до того, как сюда добрались врачи Красного Креста. Так что лагерь 2 успел начать работу, как в первый день заполнился полностью. Но вот уже несколько часов больные лежали без внимания. Всех врачей загнали в одну палатку, связали, били немного, для того, чтобы сразу установить свой порядок. Главарь бандитского отряда поставил себе стул возле операционной. Отсюда наблюдал за пространством лагеря и за происходящим внутри палатки. Там медсестра дрожащей рукой натянула медицинскую маску на нос и, набравшись смелости, шагнула к старшему врачу. "Владислав Петрович, давайте я закончу". Девушка взяла медицинский зашиватель из руки доктора Карпова, подержал его под локоть, чтобы не упал, шагая от операционного стола. По виску Владислава Петровича до сих пор текла кровь от удара прикладом. Окрик за эти действия последовал немедленно. Здоровый негр с автоматом, стоявший у входа, увидел, что доктор отходит от раненого, и вошел внутрь с грозными словами. Владислав Петрович ответил, что все в порядке, и медсестра закончит за него. Карпов вытащил пули из раненого боевика полевого командира «Асуры». Осталось только зашить и наложить повязку. Негр оглядел обоих, кивнул, и Владислав Петрович вздохнул с облегчением. Медсестра принялась за работу, а Карпов шагнул к выходу из палатки. От страха любое действие казалось неоправданным риском, но ему надо было поговорить с главарём этой группы. Увидев врача, командир бандитского отряда повернулся в его сторону, перебирая ногами и не отрываясь задом от сиденья стула. Карпов заговорил с ним, объяснил, что жизнь раненого вне опасности, он поспит и скоро очнётся, а потом попросил отпустить врачей и покинуть лагерь. Но нет, бандиты не собирались этого делать. Главарь этой группы, угольно-чёрный негр в пятнистой форме американского образца, вообще никуда не торопился. Вальяжно развалившись на стуле, он выслушал врача, потом усмехнулся, показав крепкие жёлтые зубы. ответил что-то вроде пусть сначала проснётся. Карпов понял, что командиру нужен окончательный результат. А это значит, боевики здесь надолго. Неожиданный звук заставил вздрогнуть всех. Люди вскинули оружие, услышав громкий гудок машины, а главарь вскочил с места и взял врача за горло, крича ему в лицо: "Кто это?" По узкой прорубленной в джунглях дороге к лагерю пробирался грузовик. Небольшой вездеход белого цвета с логотипом на борту и огромной надписью, такой, чтобы из космоса было видно. Корпорация Здоровье заботится о вас. Это лекарство, лекарство, всё в порядке, это просто лекарство. Владислав Петрович говорил с трудом, потому что сложно было выдавить слово, когда щека вжата в челюсть дулом пистолета. Мы ждали сегодня. Это была чистая правда. Корпорация помогала Красному кресту в регионе. Антибиотики от ЦЕС были их разработкой, и они делились без вопросов. Карпов запросил через свое начальство, чтобы обратились в штаб-квартиру корпорации в столице. Они там только начали работу, могли еще не успеть запустить завод, но, возможно, завезли какое-то количество из других своих филиалов. Владислав Петрович просил узнать, что у них есть, и, если есть, доставить. Второе было сложным делом. Территория проезда контролировалась вооруженными бандформированиями, не дружественными ни к собственным властям, ни к армии, ни даже друг к другу. Миссию Красного Креста пропустили путем очень длительных переговоров, когда стало ясно, что ЦЭС пошла полным ходом. И если еще промедлить, то зона к востоку от столицы превратится в мертвые джунгли. Главарь порычал, но, наконец, отпустил врача. Его люди уже побежали навстречу машине. И когда грузовичок вырулил из-за стены последних кустарников на площадку лагеря, он упёрся носом в вооружённых людей. Те целились в лобовое стекло, во всяк, чтобы люди в машине выходили с поднятыми руками. Карпов проклял всё под два раза, потому что те героические сотрудники, что решились доставить ценный груз, тоже попали в ловушку. Дверцы машины открылись с обеих сторон почти одновременно. С подножек спрыгнули два парня, сразу невысоко подняли руки. Ладно, хорошо, хорошо, крикнул один на английском. Лекарство, лекарство, доставка. Доктор Карпов, Владислав Петрович. Карпов жестами показал главарю, что это ему, потыкал в себя пальцем. Я Карпов, я. Надо взять лекарство, ему тоже надо. Он показал на человека, спящего на операционном столе. Главарь сощурился, но всё понял, широким кивком разрешил пойти к машине. Владислав Петрович зашагал к парням. Они сразу пошли вперёд, прямо под дула автоматов. Встали так, что со всех сторон оказались на прицеле. Сзади им в затылок целились, а впереди в сердце. Карпов подошёл к ним, тяжело вздохнул. Как же вы не вовремя, сынки. Ага, один из парней внезапно засмеялся. Мы уже поняли. Владислав Петрович удивлённо окинул взглядом улыбчивого парня. Лет 35, волосы чёрные, смоглая, явно от природы. И такое чувство, что не понял, что здесь происходит. Но второй сотрудник корпорации был настроен более серьёзно. Тоже лет 35, тёмный загар, сам точно светлокожий, русые волосы. Оба худощавые, жилистые. Надетые на голые тела рубашки не скрывали хорошее спортивное телосложение. Карпов кивнул им на машину. АМС спросил про антибиотик. АМС подтвердил русый, полный кузов, разгружаем. Давайте, кивнул Владислав Петрович. Только осторожно. Нас вроде пока убивать не собираются, но мало ли что, резких движений не делайте. Ну что вы, доктор? Чернявый парень уверенно шагнул к машине. Несколько боевиков немедленно последовали за ним, целясь в него, наблюдали, как он открывает кузов. Когда распахнул дверцы, заглянули внутрь, увидели, что внутри на полках стоят только запечатанные коробки. Парень взял одну, Понял смемо бойцов в сторону операционной палатки. По дороге крутил головой, вроде как оборачивался посмотреть на вооружённых людей. Второго сотрудника с ним не пустили. Едва Русый сделал шаг, его остановили, уперли дула автоматов в грудь. Парень кивнул, отступил, при этом взглянул на Карпова. Владислав Петрович, а это что у вас за гости? Да если б я знал, покачал головой тот. Похоже, из банды Асура. Кого-то на приём привезли? Ага. И как он выживет? А главное, их где? Русый показал губами улыбку, потому что Карпов напрягся из-за странных вопросов. А кроме того, Владислав Петрович внезапно обратил внимание на то, что светловолосый парень, пока говорит с ним, тоже осматривается. На врача было направлено только лицо, а внимательный взгляд серо-голубых глаз бежал по лицам боевиков, по оружию в руках. Чернявй прошёл мимо них, направляясь обратно к машине. "Слав!" внезапно крикнул он на подходе. "Главный вон у палатки, всего пятеро, один внутри, без сознания". Русый кивнул. "Да, то же самое". Парни просто сравнили подсчёт по людям. "Ну, поехали". Чернявй, парень спокойно шагая, внезапно оттолкнулся в прыжок. Владислав Петрович даже не понял. Парень прыгнул прямо на одного из боевиков, молниеносно Вроде и удар это не было, но довольно крупного телосложения негр отлетел метра на 3, будто от наезда машины. И словно правильно направленный бильярдный шар, снёс ещё одного человека. А очередь автомата, мгновенно перешедшего в руки черногого парня, в ту же секунду скосила бандитов. Никто не успел отреагировать. Владислав Петрович осознал, что лежит на земле, потому что Русый молниеносно положил его, убрав тем самым с линии огня. Но это было не единственное, что он сделал. Главарь банды с криком скинул оружие, намереваясь перестрелять белых, и в тот же миг пуля пробила дыру в его животе. Это Русый выхватил пистолет из кобуры у ближайшего боевика и выстрелил, казалось, не целясь. Негр рухнул на землю с воплем, выпустил из рук автомат и зажал ладонями живот, из которого хлестала кровь. О? Черновый парень обернулся, посмотрел на это. Что? Опять мимо меня промазал? Русая опустил оружие, усмехнулся. Не в этот раз. Владислав Петрович поднялся на ватных ногах, оглядывая залитую кровью площадку. Но поразительно было то, что люди ещё дышали, орали от боли, извиваясь на земле, но были живы. Чернявый их не убил. Очередь пуль пошла по ногам, разорвав в кровавые ошмётки бёдра и колени, но шанс этим людям парень оставил. Если в течение получаса оказать им помощь, все выживут. Русый, имя которого Карпов услышал, подтвердив эту мысль, сказал. «Владислав Петрович, мы сейчас их успокоим. Вы потом все-таки помогите им». А... Карпов пока ничего не мог ответить. Наблюдал за тем, как Слава взял из машины небольшую медицинскую сумку, а Чернявый быстро обошел раненых, забрал у них оружие и вырубил всех по старинке ударом по темечку. Тимуров подошел к Марату, отдал ему сумку и вернулся к врачу. «Владислав Петрович, мы сейчас лекарства разгрузим и уедем, но нам бы еще вашего раненого допросить». Карпов внутренне вздрогнул, поняв, что не знает, кто эти ребята по щелчку пальца обезвредившие группу бойцов, и зачем они здесь. В лагере связанные по рукам и ногам его врачи. А если эти парни не свои? Слава взял Владислава Петровича за локоть и повел к операционной палатке. «Марат!» — крикнула, набернувшись. «Мы к раненому!» Давайте, давайте, ответил тот, уже сидя на корточках возле раскрытой сумки и вставляя ампулу с умиротворителем в шприц. Сейчас всем по уколу и всё. Все, все спокойные и счастливые. Ребят, со страхом прошептал Карпов. Всё в порядке, Владислав Петрович, твёрдо произнёс Тимуров. Врача тоже надо было успокоить. Пока просто словами. Вопрос насчёт лагеря Асура, произнёс Слава. А что? Владислав Петрович наконец взял себя в руки, входя в операционную палатку. Мы здесь как раз по этому вопросу, сказал Тимуров. Карпов остановился, обернулся к нему, смерил взглядом. Слава Небрежный кивнул на раненого. Давайте спросим его, откуда он пришёл. А у вас в разведке разве спутников нет? буркнул Владислав Петрович. Вам там сверху не видно? Тимуров засмеялся. Почему в разведке? А что, нет? Нет. В палатку вошёл Марат, взглянул на раненого, Карпов тоже. Что вы с ним сделаете? спросил врач. Да просим, ответил Слава, вынимая из кармана рубашки маленький плоский пакет. Владислав Петрович следил за действиями Тимурова. Тот вскрыл оболочку и извлёк что-то похожее на прозрачный пластырь с красной ниткой посередине и наклеил это на глаз раненого. Просто приложил Опласер внезапно принял разжиженное состояние, и обволок глаз будто расплавленный парафин. Карпов с удивлением увидел, как тонкая красная нить в нём внезапно ожила, по-другому это было не назвать. Микрозмея секунды извивалась в прозрачном материале и вдруг исчезла, будто выползла из парафина в видимо в глаз. Больше-то некуда. Что это такое? Владислав Петрович не смог побороть любопытство. но в следующий миг вздрогнул, потому что раненый открыл второй глаз. Слава наклонился над ним. Код оперативника 10-10-7. Допрос. Имя командира группы. Ответ последовал сразу. Губы человека приоткрылись, и он произнес. Хава. Тимуров задал главный вопрос. Местонахождение тренировочного лагеря командира Асура. 50 километров на юг. Холм Сугроя. Чистый лист и возврат, приказал Слава. Владислав Петрович поражённо наблюдал за тем, как красная нитка опять появилась в полупрозрачном слое, который немедленно затвердел. Тимуров забрал контейнер симбионта с лица человека. Вот и хорошо, кивнул он. Владислав Петрович, спасибо. Жаль, что мы не можем оставлять свидетелей. Что? Карпов замер при этих словах и в этот момент задохнулся, потому что Марат молниеносно взял его шею в захват. "Спокойно, спокойно", произнёс Тимуров, наблюдая судорожные попытки человека освободиться. Марат держал мёртвой хваткой. У него не вырваться. Это слово знал по себе. За полгода тренировок всего пару раз ему это удалось. Тимуров шагнул к Владиславу Петровичу, наклеил пластырь ему на ухо. Симбионту-стирателю нужно было примерно 4 секунды, чтобы добраться до мозга. Через глаза, уши, нос — без разницы. «Код оперативника 10-10-7», — повторил Слава. «Штатная очистка памяти за последние 20 минут. Сон». И сопротивление врача ослабло. Глаза закрылись, он обмяк. Марат аккуратно опустил Карпова на пол. В прозрачном пластыре снова появилась красная микрозмея и застыла в плотнеющем материале. Симбионт закончил стирание памяти и вернулся в контейнер. Тимуров положил его в карман. Это была простейшая модификация стирателя с голосовым управлением. Проникая в мозг, симбионт сразу подключался к слуховой системе и принимал команды от оперативника. Очень удобно для работы в поле. Всё, здесь дела закончены. Цель лагерь Асура. Основные задачи там